на Капитолина живет у головы московских стрельцов у Ивана Жидовинова. Анна Кобылина, очевидно, сирота, живет у головы московских стрельцов у Ивана Мещеринова. Марфа Апрелева живет у головы московских стрельцов у Юрия Лутохина. Львова дочь Ляпунова Авдотья. Затем до 17 апреля 1670 года Всего было набрано и переписано свыше шестидесяти девушек из Москвы, из Новгорода, Владимира, Суздаля, Костромы и других городов. Между ними из Вознесенского девичьего монастыря привезли красавицу-девушку Авдотью Ивановну, дочь Беляеву. Привезла ее монахиня, бабушка ее, старица Ираида, и поместила у родного дяди торгового человека Ивана Шехерева. Сам он был стрелецкий-стряпчий, но по обычаю занимался и торговлей, поставлял товары на двор к патриарху, был вхож к нему и упросил, чтобы допустили красивую племянницу хотя бы к первым смотрам государевым. Чистолюбивый дядя, полагаясь на силу красоты племянницы, надеялся видеть ее царицей, а себя родичем царским. Он не знал, что Алексей давно уже избрал себе невесту, и остальные смотры были только уступкой старинному обычаю. Ещё в конце января 1670 года Алексей, неизменно и часто посещавший Матвеева, как-то уже собираясь уходить, сказал ему, «А не забыл, Сергеич, обещание моё сыскать жениха твоей Наташи? Нашёл ведь я». «И что ты, друг, государь, до да того ли тебе, себе суженую ищешь, досуг ли о бедной сироте помышлять?» «Досуг, не досуг, да охота». «Дивился я, всё слышь, иные вот как бьются», только бы на мне своих девиц поставить, честь получить. А ты не изоикнешься, не хозяйка твоя. Знаешь ведь обычай наш московский. После царских сматрин втрое девки спрос до да цена. И, государь, ей надо жениха потише, поскромнее. Девка больно тихая да душевная. Она за почетом не гонится, да и скучать что-то почела. Прямо с тела спадает. Насмотрин ли ей? Скучать?» Уж не зазно были, какая приспела. Зови ее. Скажи, сват хочет потолковать с нею. Да уж не рано, государь. Поди и улеглася. Не водится так. Сам ведаешь. Девицу с постели поздным-поздно подымать, хотя бы и к царю самому. Она у нас. Да уж слышал, знаю. Носитесь вы, она у нас, она у нас. А может, и у меня она. Вот ты не спросил, кто жених-то мой для неё А вот и знай. Я сам ее и посватаю. Вот». «Слышал? Зови сюды. Сейчас хочу дело повершить. И жену твою куму зови. Она ей вместо матери пущай и благословляет». Матвеев давно ожидал этого, но осуществление смелого, умного, задуманного плана смутило самого Артамона. «Помилуй, государь!» с искренним волнением заговорил он. «Вот, смотрят, твои идут, государевы. Первых вельмож да богатеев девки собраны. И красавицы редкостные из простого люду, куды нашей Наталье». И ее сосвету вороги сживут, коли прознают, и под меня подкопаются. Скажут, слаживал Артемошка дельца, с приемной дочкой царя крутил. Уж не сдобровать мне, государь, помилуй, не губи. Умен ты, Сергеич, а порой и у тебя ум за разум заскакивает. Нечто я не знаю, что быть должно. Рафовну и по всю пору не забыл. Небось мы так дело свертим, что никто и не поспеет, ох, вымолвить» покоен будь! Зави Наталью, поговорить мне с нею надо, не мешай нам, а там и к куму готовь, благословить пришла бы!» «Твоя воля, друг государь, на чести челом бью!» И не скрывая радости, Матвеев поспешил сам к жене, приказав одной из мамок позвать вниз Наталью. «Да поскорее слышь, чтобы шла, нужна динам с хозяйкой, в столовой покой бы шла!» Наталья уже собиралась лечь спать, наскоро накинула она сарафан. Сбежавши вниз с полураспущенной косой, она так и застыла на пороге горницы, где вместо Матвеевых увидала одного Алексея. «Не стой там, поближе подойди, девица. Аля уж стала бояться меня, кажись бы, не с чего. «Нет, я сказано, мне крестный зовет, а на место того...» «А на место крестного сватом я заявиться удумал. Дави при людях, не похотелось тебя стыдить. Вот с глазу на глаз и скажи». «Замуж хочешь ли? Девица ты не маленькая, не криви душой, не лукавь. Прямо скажи. Не лукава я, государь, чай сам знаешь. А с тобой с государем и не посмела бы душой кривить. Хоши бы что? Как замуж не хотеть? Каждой девке доля одна, замуж, коли не в келью. А келье мне не маниться, да видно и замужем мне не быть».